— Мы вас не ждали, а вы приперлись. Автобуса ждать не пришлось. Около вокзала стояли маршрутные такси, газельки. На одной из них заметила знакомое название населенного пункта. — До Октябрьского идете? — спросила у болтающих рядом водителей. — Дорогая Золотая, только тебя ждем, садись, поехали. Одно место твое осталось рядом со мной таким красивым, — заговорил с характерным акцентом, Мужчина колоритной внешности. Он открыл мне дверь, вытащил с переднего сиденья студента и любезно посадил меня в машину. Я оказалась посередине. Рядом уселся тот самый парень, которого бесцеремонно вытащил кавказец. Водитель запрыгнул в газель, попросил народ передавать деньги за проезд. Как только у него сошелся дебет с кредитом, мы тронулись. Словоохотливый водитель все о чем-то болтал. Я ему что-то вяло отвечала. Два раза звонил Виталик. Первый раз я звонок отбила, а второй раз взяла трубку, чтобы немного приостановить словесное недержание гражданина за рулем. «Агнета, ты что, обиделась? Я не хотел обидеть. Ты баба хорошая, я всегда Сереге завидовал, что у него такая жена замечательная. Приезжай ко мне, я уже домой еду. Посидим, поговорим, а там как сложится. Если хочешь, я к тебе приеду. Мне Серега сказал, что ты в какую-то деревню уехала. По-любому для мужика работа найдется». — Только я сегодня не на коне. — Виталия, я домой уже еду. Давай завтра созвонимся и поговорим, когда ты трезвый будешь. — Отлично. Тогда я сегодня больше не пью, до завтра. Абонент отключился. — Ну вот, еще мне женихов не хватало для полного счастья. — Муж звонил? — поинтересовался водитель. — Ага, — ответила я блеклым голосом. «Это хорошо, что у тебя муж есть, а то бы я к тебе приставать начал, а ты бы не смогла мне отказать, я же красивый, пришлось бы мне жене изменять, а я не люблю ей изменять!» Его болтовня начала меня забавлять. «У меня жена красивая, я вообще люблю всё красивое. Вот специальное место около себя оставляют для красивых женщин. На работе женщина красивая рядом сидит. Домой придёшь, там жена красивая сидит. Не жизнь, а песня. Вай-вай-вай!» Он что-то запел на своём языке и засмеялся. И я посмеялась вместе с ним. Потом он болтал про детей красивых, про жизнь хорошую. Сказал, чтобы я в следующий раз обязательно к нему в газель садилась. Не дал он мне думы грустно и думать. Быстро доехали. К дому подхожу, а там внедорожник стоит большой, дорогой мэрс. В калитку моего дома ломится дама, такая же необъятная, как ее авто. Стучит кулаком и орет матом, притом неблагим и отборным. Мадам одета дорого, золото на ней, как на новогодней елке. «Открывай, мать твою, я знаю, что ты дома, всех вас за ногу!» «Женщина, вы к кому?» «Ошиблись, наверное. Тут такие не живут, о которых вы кричите. А не твое собачье дело, к кому я пришла!» И дальше кулачищем молотит по моей калитке. «Это мой дом. Отойдите от калитки», — попросила я даму вежливо. «Мне сказали, тут бабка живет, которая алкашей лечит. Ты на бабку не похожа», — смерила она меня взглядом. Умерла бабушка. «Да мне до одного места, кто там из вас сдох Забирай вот!» и выволокла с заднего сиденья мужичка-пьяненького. Подпёрла им мой забор и, несмотря на свои габариты, шустро прыгнула за руль, обдала меня выхлопными газами и рванула в сторону трассы. «Вот те здрасте! Вы нас не ждали, а мы припёрлись! И на кой ляд мне вот это чудо чудное расчудесное? Я от своего сбежала, чтобы чужих собирать!» Мужичок тем временем постепенно сползал по забору вниз. Схватила его за грудки и резким рывком на лавку рядом с калиткой посадила. Дядя хоть и неказистый, маленький да плюгавенький, но одет прилично. И одежка на нем, Армани да Версачи, да ботинки не натуральная резина, а кожа. Калитку открыла, да домой пошла. Подкидыши на улице оставила. Пьяных не люблю и боюсь ужасно, кто их знает, что у них на уме. В свое время досталось мне от пьяных граждан. Это я чуть-чуть пригубила. а кто-то всю жизнь хлебает полной ложкой. Не надо мне такого счастья. Домой зашла, переоделась. Дочь все, что за день с ней произошло, рассказала, что делала, что ела, а еще что Настя приходила за молоком, что тетка ломилась в калитку и даже пыталась перелезть через забор. С Катюшкой разговариваю, а в голове червячок точит. Дескать, бросила дядьку на улице, а вдруг чего с ним случится? Сама себя успокаиваю. Ночью плюсовая температура не замерзнет, проспится на свежем воздухе. Тащить незнакомого человека в дом, где я одна с ребенком, глупо. Думала-думала. Пошла глянуть, там ли товарищ, или волшебным образом исчез. Нет, на месте. Лежит на лавке, ботинки снял. Аккуратно поставил. Ладошку под голову подложил и сопит. Прям не пьющий гражданин, агнец божий. Растолкала его. «Идем!» «Куда? Я женат!» Язык еле ворочается. «Сдался ты мне! Спать в темном тихом месте положу!» Отвечаю, а сама головой по сторонам кручу. То ли подмогу высматриваю, то ли лишних глаз боюсь. Ботинки кое-как натянул, стал и чуть не упал. Подхватила я его. Смотрю, он желтый какой-то, сухой весь. Пахнет не только перегаром и дорогим одеколоном, но еще чем-то. Запах такой еле уловимый, сладковатый, как от прелых яблок с гнильцой. В дом такое не потащу. Во дворе как раз дорожка к летней кухне оттаяла. Вот там и переночуешь, друг ситный. Правда, я там еще не была. Ну вот заодно и посмотрим, что там есть. Дверь открыла, вошли в большое помещение. С диваном, столом, табуретками и шкафом с посудой. Из него две двери. С левой стороны предбанник в баню, а с правой по всей видимости, есть летняя кухня. Там стоит также диван, печка с плитой, холодильник, пара кухонных шкафчиков, стол большой и табуретки. Под потолком травяные веники висят, на полках расставлены пустые банки. Заволокла подкидыша в кухню, на диван его кинула, ведро около него поставила на всякий пожарный случай. «Эс выпить?» — спрашивает. «Нету, откуда?» «Купи!» Из кармана вытаскивает мятые купюры и на стол кладет. Сверху банковскую карточку и бумажник. «Купи!» «Сейчас, ага. Принесу тебе и выпить, и закусить, и табачку понюхать». э не хурю! Ну вот и славненько, значит, хату мне не спалишь», — усмехнулась я. Сгребла все его добро, да ящик стола кинула, а чухается-заберет. Принесла ему литровую банку молочной сыворотки, от жажды похмельной помогает, да воды в ковшике. Стакан граненый поставила на стол. «Принесла?» Не открывая глаз, спрашивает. «Да, вон стоит». Сама села печку растапливать. Ночью все же холодно, да и помещение сырое, да не протопленное. Налил себе, выпил, стакан поставил. «Это что?» Глаза открылись. «Самогон местный». Упал на диван, глаза закрыл. «Принесла?» — снова спрашивает. «Да, на столе стоит». Наливает полный стакан, выпивает. «Вкус странный. Самогон деревенский». «А, ну ладно». Падает на диван. У печки тяга есть, а растапливаться никак не хочет. «Агнета, ты думаешь, меня молочной кислятиной обманешь?» Поворачиваюсь, а посередине комнаты стоит мужичонка и так нехорошо улыбается. На диване лежит он же и пузыри пускает, и что-то сказать пытается. Смотрю на него, а у меня стадо мурашек по спине к затылку побежало, а потом обратно. В комнате и так зябко было, так меня вообще озноб прошиб до самых костей проняло. Мужичок-то улыбается, а зубки у него такие меленькие-меленькие, остренькие-остренькие, и с ногами что-то не то, ни ботинки на ногах, а копытца, как у моих козочек». «Что, Агнета, глазки-то вытращила? Тащи нормальное пойло к бугульчихе с бегой. Ему-то от твоей печки ни жарко, ни холодно, а мне скучно и голодно позабавиться не с кем». На пятую точку я так перед печкой плюхнулась, дыхнуть боюсь. Сроду такого не видала. Глаза потерла, стоит и ухмыляется, а тот лежит и пузыри-пузырит на диване, да глаза таращит в потолок, словно блаженный. «Не пойду я никуда». Сейчас в бане печь затоплю. До твоего подопечного в ней и упарю до состояния инсульта. Его парализует, а ты к нему привязанным будешь до самой его смерти. Вот и станешь с паралитиком веселиться. Не тебе выпить, не тебе закусить. Подняла я свое седалище с полу, а саму трясет от страха. И зло одновременно берет. Ты же не такая, огнетка Ты же совестливая да сердобольная. И продолжает дальше скалиться. Ты его видел? Сколько ему осталось? А так в инсульте он лет десять пролежит. А ты рядом с ним томиться будешь. Так что я сейчас буду доброе дело творить, а ты мне не мешай. Уже сильно злюсь я на беса окаянного. Не хочу я быть привязанным к нему. Я жрать хочу, потешаться хочу. Скучно мне. Уже не лыбится, а скалится по-звериному. Ну и иди туда, откуда пришел. Или к тому, кто тебя привел. «Жинка меня к нему привязала, чтобы он по бабам не бегал и денег много зарабатывал», — отвечает бес. «Ну и вали к ней. Они же вместе живут, значит, связаны между собой и с тобой тоже. Давай, давай отсюда. Она баба здоровая, надолго тебе хватит». Снова села печку топить. Вспыхнуло пламя, заплясал огонек по газетным листочкам. Читает, видно, что в прессе пишут. Теплее стало, спокойнее». Захрапел подкидыш, не требует больше выпить. Обернулась — нет никого. Вроде и дышать легче стало. отстала он от него или нет, не знаю. Да и не нанималась я бесов гонять. Главное, чтобы его в моем доме не было. Дверь прикрыла на замок на всякий случай. Вода у подкидыша есть, ведро в наличии имеется, печка топится исправно, в комнату не дымит. Пусть он отсыпается. Через три часа загляну, проверю. Сама кос пошла кормить, доить. На ужин доели то, что в холодильнике было. Ничего не готовила, устала. Молоко снова ферментами заквасила. Присела отдохнуть, глаза прикрыла, да, видно, задремала. Что же ты, Агнета, беса назад вернула? Изгнать его надо было. Он теперь другому человеку вредить будет. Слышу голос женский. Ты бы почитала бы записи в тетрадях, а потом самовольничала. Вроде толкнул кто в плечо. Глаза открыла, нет никого. Послышалось, видно, или приснилось. Спать надо пораньше лечь, а то чудится всякое.